Когда Кощаку донесли об этом, он рассверепел и во главе крупного отряда крымцев сам выехал из Кремля на усмирение взбунтовавшихся. Отряд приближался к толпе. Казанцы молча ожидали подъезжавших крымцев, и многие молча же снимали с плечи луки огнестрельное оружие. Ни один не дрогнул, не сдвинулся с места. Кощак сообразил, что сейчас не время доводить дело до междоусобицы, и решил изменить тактику. Осадив коня в нескольких саженях от толпы, он спешился, и один, без оружия, подошел к бунтующим. Этот маневр смелости заимел действие, никто не поднял на него оружие. Кощак громко крикнул. — Люди добрые, мне донесли, что вы недовольны мною и вашей кровной царицей. А что плохого я сделал для Казани? — Говорите, не бойтесь. Может быть, плохо то, что я, оставив родные края... Несколько лет, как верный пёс, служил вашему хану Сафагирею, а после его смерти также служу малолетнему хану Тимышу, не думая о себе, а думая лишь о вас и о царстве казанском. А может быть плохо то, что я, не жалея ни жизни, ни сил вместе с вами и со всей братской вам Крымской гвардией, в прошлом году воевал и выгнал с позором с вашей земли русского царя Ивана? А может быть, поганые у русы вам милее? — А может быть, для вас лучше будет, если они возьмут ваш город, осквернят и разрушат священные мечети, а вместо них поставят свои церкви с крестами, которые будут ласкать ваши глаза вместо теперешних полумесяцев, а вас насильно заставят ходить молиться Богу русскому? — Если все это вам милее говорить и без боязни, и я с моими удалыми крымскими конниками завтра же прорвусь сквозь рати нечистых, и уйду на родину, а вы сдавайтесь, и сдавайте город русским, братайтесь с ними, целуйтесь с ними, меняйте Аллаха и пророка Магомета на русского бога и русских пророков с крестами. — Ну что молчите-то? — снова закричал Кощак. — Говорите же, кто вам больше по сердцу, я или у русы? Тогда из толпы вышел пожилой татарин, боец с луком в руке и полным курицем, Колчаном стрелу пояса и громко сказал. — Аллаху и Магомету мы были верны, и веру свою не будем менять. — Так ли я говорю? Так, — Так-так-так, верно закачали казанцы. — А коль так, — подхватил кощак, — то давайте защищать наш город и все царство казанское каждый до последнего дыхания. Не допустит Аллах, чтобы правоверные были под пятой проклятых урусов. — Наши люди уже посланы за помощью в Крым, Астрахань, в ногаю, Потерпим немного и придут на выручку братья-мусульмане. Вместе с ними мы опять разобьем врага, как и раньше побивали. — Идите на стены, братья. Вставайте на свои места и берите родной город, — закончил он. Люди зашевелились и начали шумно расходиться. — Смутно было у Кощака на душе. Он понимал, что сегодняшний случай — это всего-навсего только случай, что такими выступлениями всегда можно действовать на умы недовольного люда Необходима сила, а ее-то и не было в настоящее время. Как откликнуться на призыв Астрахани, особенно на Гайя? Давно уж уехали посланцы, а нет ни помощи, ни ответа ниоткуда. Уж не захватили ли посланцев по дороге русские? Такие мысли расстроили Улана, а во дворце его поджидала совсем же большая неприятность — Только он сошел с коня, как ему доложили, что его ждет человек из группы, сопровождавших посланцев в Крым. Он рассказал, что из пятерых сопровождавших трое оказались изменниками, сторонниками русской группировки. Они на первой же ночевке в лесу убили сонного посланца, а его с товарищем обезоружили и пристращали расправы при первой же попытке к бегству. Забрав грамоту к щеках Давлет-Гирею, двинулись они не в Крым, а прямо в Москву и отдали эту грамоту русскому царю Ивану. Рассказчик поведал Кощаку, что в Москве он видел и тех посланцев, которые направлены в Астрахань и к Нагаям. Они пользовались там полной свободой, и русские дворцовые люди относились к ним доброжелательно. Они тоже оказались изменниками и отвезли грамоты не по назначению, а в Москву.